Глава 33. В ночь на пятницу этой адской недели Дэнни просыпается от громкого металлического удара, за которым следует рёв автомобильного двигателя, либо с неисправным глушителем, либо вообще без него. Часы на прикроватной тумбочке показывают 2.19. Он встает, хватает фонарик, который держит под рукой на случай перебоев с электричеством, и подходит к окну гостиной. Снаружи все спокойно. Только облако мотыльков кружит вокруг фонарного столба, стоящего между конторским помещением трейлерного парка и прачечной. О, Гроув, где нет дубов, погружен в сон. Громкий стук не разбудил никого, кроме Дэнни, потому что адресован только ему. Дэнни открывает дверь. Иногда он забывает запереть ее на ночь, но полагает, что после статьи в Плейнс Труд и вчерашнего шоу Джалберта в супермаркете ему следует быть повнимательней. Он спускается по бетонным ступеням и включает фонарик, стараясь найти причину удара. На это не уходит много времени. В алюминиевом корпусе трейлера, аккурат под матовым окном ванной, виднеется вмятина. Дэнни предполагает, что его ночной гость целился в окно. В самом центре вмятины красное пятно. Дэнни освещает фонариком землю под окном и находит кирпич. Вокруг него обмотана записка, удерживаемая куском проволоки. не знает, что там написано. Но все равно опускается на корточки и вытаскивает листок. Сообщение короткое. Написано черным карандашом или фломастером. «Убирайся, сраный убийца, а то будет хуже». Первая мысль Дэнни после прочтения. «Не в этой жизни». Вторая. Серьезно? Это что, похоже на кино? Ты кто? Клинт Иствуд?» Посреди ночи, с угрожающей запиской в руке и кирпичом под ногами, мысль убраться из манито кажется Дэнни не только разумной, но даже заманчивой. Подруга Дэнни, подруга с бонусом, Бекки, порвала с ним. Она будет держать малышку Диди подальше от него, как от прокаженного. Кроме того, он лишился работы. Вдобавок, похоже, у половины города ковид. Дэнни не очень нравится мысль быть изгнанным, как Каин, после убийства брата но этот трейлерный парк далеко не райское место. Возможно, пришло время двинуть в Колорадо. Стиви будет рад. Дэнни задается вопросом, не Пэт ли Грейди наведался к нему на своем мустанге. Вполне возможно, что так оно и есть. Впрочем, какое это имеет значение. Дэнни заходит внутрь и возвращается в постель, но сначала запирает дверь трейлера.